Глава 49 Обратный путь к месту привала занял у Стефана намного больше времени. Скакун, взятого им в плен мага, очевидно не относил своего хозяина к тем, чья дальнейшая судьба его хоть сколько-нибудь интересовала. И посему, воспользовавшись тем, что до него нет никому дела, сбежал. Пешком идти, однако, пленнику не пришлось. Поскольку не у всех в отряде были настоль же вольнолюбивые и предприимчивые транспортные средства, как у него, что, впрочем, как выяснилось опытным путем, вовсе не означало, что у непожелавшего по-быстренькому сделать ноги транспортного средства был покладистый характер. Скорее, наоборот, у той преклонных лет лошадки, которую удалось отловить, и на которую взгромоздили пленника, привязав его к седлу, словно мешок картошки, Характер оказался в высшей степени стервозный и своенравный. Хотя, возможно, благородная животина просто выказывала подобным образом свой протест и возмущение, кто знает, может, она приняла Стефана и его отряд за порядочных и достойных людей, которые явились с одной целью — освободить ее от седока и, как следствие, от уздечки и седла. И именно поэтому-то она и не ускакала в закат, сверкая копытами. А тут вдруг такое. Мало того, что, воспользовавшись ее наивностью и доверчивостью, ее отловили, так еще и нагрузили. Ну и что после этого оставалось сделать бедной, обманутой в лучших чувствах животине? Подчиниться. И послушненько, живенько и радостненько потрусить, куда укажут. Ага, сейчас. Вот и закабаленная, но не сломленная животинка, очевидно, подумала так же. И потому когда уже сидевший на коне Аргус взял из рук одного из дружинников повод уздечки и попытался увлечь за собой груженную пленником лошадь. Она даже и не подумала сдвинуться с места. Более того, она закрыла глаза и сделала вид, что дремлет. Аргус раздраженно вздохнул. Можно было, конечно, отдать приказ, чтобы кто-то ехал и постоянно осаждал строптивую скотину кнутом, но старый солдат слишком любил животных. — Придется договариваться. Спешиваясь, пробурчал он. «Ай — Ай! — взвизгнул его адъютант. — Эта старая кляча укусила меня. Старая кляча оскорбленно фыркнула, открыла один глаз, одарила визжащего многозначительным взглядом и насмешливо клацнула зубами. До крови, между тем, невозмутимо поинтересовался генерал. Разумеется, нет, этого еще не хватало. Ну, тогда это она просто заигрывала с тобой. Возможно, ты ей просто понравился, успокоил старый солдат. Покорнейше благодарю, фыркнул молодой дружинник. Только влюбленная в меня старой кляче мне как раз и не хватало до полного счастья. Этого старая кляча уже стерпеть не могла. Мало того, что отловили, закабалили. И нагрузили, так еще и оскорбили на ровном месте. И она сделала шаг вперед и вскользь наступила обидчику на ногу. Отдавить не отдавила, но больно сделала, точно так же, как и он ей. Ай! Еще громче завизжал дружинник, запрыгав на одной ноге. Снарки уйди, я сам. От греха, точнее от обидчивой скотины подальше, прогнал своего адъютанта генерал после чего поклонился и уважительно поинтересовался у лошади. «О, прекраснейшая! А как вы относитесь к яблокам?» Та обменно фыркнула и отвернулась. «А к сахару?» — та же реакция. Генерал вздохнул, почесал затылок, достал из кармана яблоко, откусил и снова протянул. «Может, все-таки передумаете?» — Очень вкусное, честное слово, — заверил он, — и ни разу не отравленное, как вы уже поняли. Животина подумала, понюхала яблоко, осторожно подцепила зубами, прожевала и удовлетворенно фыркнула, после чего наклонилась и понюхала сначала один карман генерала, потом другой, вслед за чем вопросительно посмотрела на искусителя. — Еще? — догадался старый солдат. «Еще будет, но только если ты и для меня кое-что сделаешь. Договорились?» Животина кивнула и даже сделала пару-тройку сотен шагов, после чего опять стала И не сдвинулась с места, пока не получила из уст генерала новый комплимент, а из его рук новое яблоко. Через следующие пару-тройку сотен шагов ситуация повторилась, затем повторилась снова и снова. И еще много-много раз. При этом красавица, умница, волоокая, юная, как утренняя заря и так далее, непарнокопытная, яблоко и комплименты принимала только лично, из уст и рук, исключительно и только самого генерала. Благо, у Аргуса оказалось привязанной к седлу целая сумка яблок, а топ. Хотя, вероятнее всего, именно потому, что животинка прекрасно чувствовала исходивший из сумки аромат, она и требовала и яблок, и заодно внимания, вполне возможно рассуждая при этом, что хоть она и продалась, зато дорого. Опять же, доброе слово, оно и оскорбленное в лучших чувствах, и потому лишенное последних иллюзий, лошадке приятно. Остальные члены отряда, хотя и прятали улыбки, наблюдая за тем, как четырехкопытная жеманница измывается над их грозным генералом. Вслух ни неодобрения, ни насмешек не высказывали. Во-первых, в отличие от гнедой плутовки, им бы этого генерал не спустил, живо бы поставил на место, а некоторым бы еще и пару-тройку нарядов вне очереди организовал. А во-вторых, конкретно на тот момент никто никуда не спешил, ибо двигаться дальше без согласования своих действий с отрядом Велика было не просто стратегически нецелесообразно, но и неразумно, а значит, опасно. Екатерина Алексеевна между тем времени не теряла. Едва только небольшой отряд отбыл, дабы, так сказать, горячо поприветствовать своих заседающих в кустах коллег, она тут же вновь посадила Сияна к себе на колени, и заглянула ему в глаза. На сей раз, однако, ее сознание, вместо ожидаемой бессонной то ли тьмы, то ли пустоты, перенеслось на край обрыва, который был одновременно и обрывом скалы, и жизни, ибо долина под ней представляла из себя самое настоящее царство гниения и разложения. Мертвые деревья в несколько слоев покрывал, похожий на плесень, зеленовато-белый мох, от которого несло такой сильной вонью разложения, что ее стошнило даже во сне. То тут, то, то там из поверхности мха виднелись остатки плоти и костей, когда-то принадлежавших птицам, животным или людям. Вокруг них, деловитый и размеренно, словно делающий переучет ревизор, бегали полупрозрачно сероватые, похожие на сороконожек существа. От отвращения и ужаса Екатерину Алексеевну передернула. Недавно съеденная каша тут же стала настойчиво рваться на свободу, однако на пути у нее стало перехваченное спазмом горла. Внезапно что-то коснулось ее запястья, и она в прямом смысле этого слова подпрыгнула на месте и из-за этого очнулась. «О, нет!» — застонала она. «Что? Что случилось?» — обеспокойно поинтересовался писец. И почему ты меня в этот раз с собой не взяла? — Я... я не знаю, — растерянно прошептала девушка. — Возможно, я просто не успела, потому что... Она метнула взгляд на свое запястье и замерла. Ее запястье обхватывала тонкая, словно паутинка, мерцающая, подобно капелькам росы на солнце, ниточка. Однако браслетом это украшение не являлось уже только потому, что запястье обхватывал только один конец ниточки, второй же уходил куда-то чуть ли не за горизонт. — Сиян, ты тоже ее видишь? — Кого ее? — недоуменно переспросил писец. — Ее! — Екатерина Алексеевна кивнула на ниточку на своем запястье. — Ух ты! — Переведя взгляд на запястье, восторженно взвизгнул песец. «Никогда такого не видел! Как ты думаешь, куда она ведет?» Собеседница укоризненно на него посмотрела. «Ну да, ну да, глупый вопрос», — тот же сам себе ответил зверек. «Разумеется, она ведет к Марику». Екатерина Алексеевна тяжело вздохнула и рассказала фамильяру, что именно показало ей видение. «Не теряй надежды, Кейт!» прокомментировал ее мудрый зверек. «Если есть ниточка, значит, наш Марик еще жив». Это же ей сказали и вернувшиеся вскоре Сэнди со Стефаном, и чуть позже Верик, которому, хотя и были все рады, однако встретили очень неприветливо. «Я уже думал, что с вами что-то случилось», — недовольно встретил друга Стефан. «Почему сразу не прислал Вестника?» «Даже если собирался к нам вскоре присоединиться», — ворчливо осведомился он. «Я пытался отправить тебе вестника, и не раз. Но он неизменно натыкался на некую непреодолимую преграду. Именно поэтому я и принял решение попытаться пробиться к вам, так сказать, с помощью грубой силы», — объяснил Верик. «И так как лошади не птицы, то уж прости, что слегка задержался и заставил тебя поволноваться». И да, я тоже очень рад тебя видеть в целости и сохранности. Иронично закончил он. — К нам не смог пробиться вестник, — задумчиво переспросил Сэнди, понимающий, кивая. — Ну, разумеется, — хмыкнул он. — Что ты имеешь в виду? — поинтересовался его высочество. — Ничего нового, все тоже, ответил он. — Думаю, это наш друг из засады нам это устроил. Как вариант, опасался, что в рядах его хозяина есть предатель, который тебя, Стеф, предупредит о готовящемся на тебя нападении. А, возможно, боялся, что кто-то из его отряда его предаст, или что-то, или кто-то еще вмешается. И не зря боялся, — усмехнулся принц. Меня таки предупредили. Ну что ж, тогда двадцать минут на составление плана дальнейших действий, и будем выдвигаться.